Песнь о Хуме, последняя, и многие полагают величайшая, работа эльфийского барда Квивалена Сота. Увы, только обрывки ее пережили катаклизм. Говорят, однако, будто тем, кто внимательно ее изучает, приоткрывается грядущее этого мира. Песнь о Хуме Из деревень под нахлобученными тростниковыми крышами, где одна подле другой бульем зарастают могилы, где в детстве играл он в жестокие игры мечей, подобные незаметному торфяному пожару, готовому неожиданно вспыхнуть, осинённый крыльями зимородка, вышел хума путём розы. В ясном сиянии розы противостоя драконам, удалился он к самому краю мира, в чащу, куда привёл его поводаин. И там, познав муки духа и тела, он стал собою самим. Тогда и предстал ему белый олень. Послонец первоначально творение И время застыло в полёте, когда у края лесов изголодавшийся хум о приложил стрелок тетиве, благодаря богов за щедрую милость. Но загляделся на корону рогов, дивной изогнутых, подобно символу сердца, и опустил лук. И время возобновило свой бег, и хум пошёл за оленем, нёсшим в рогах юный свет утра и росчерк орлиного когтя, а перед ними возносилась гора, окутанная ночными тенями, и три луны замерли в небе. Светало, когда белый олень покинул хуму в роще у подножия горы, и тот не искал его более, ибо увидел конец тяжкой дороги и обещание зелёной весны в глазах женщины, вышедшей навстречу ему. Святы были дни, что он с ней провёл, свят был воздух, внимавший словами забытым песням любви, и заслушавшись, луны склонились над великой горой, и она бежала его уклоняя, как пламя, прекрасное и безымянное, и от того прекраснее вдвойне. и узнали они, что земля, полет облаков и, самое чаще, простые и бесхитростные перед чищобами сердца. И вот, наконец, она поведала ему свою тайну. Не женщиной была она, не из племени смертных, породил ее род могучих драконов. Потемнело небо над Хумой, качнулись луны. Краткая жизнь травы казалась насмешкой над человеческим родом. Меркнул свет над ощетинившейся горой. Но женщина воззвала к Паладайну, Воззлала к его мудрости и спрашивая ответа, желая отрешиться от вечности и серебряными руками взрастить рощу надежды. Молился с нею и Хума. И вот вернулся олень. И на восток, пустынными полями обращенными в залу, сквозь кровь и пожарища, ибо здесь промчались драконы, зашагал Хума, влекомый мечтой о серебряной драконице, ведомой оленем, скачущим впереди. И, наконец, в храме, у самых пределов востока, там, где обрывался восток, ему предстал Паладайн в сиянии славы, в звездном венце. И дал Хуме выбор, тягчайший из всех возможных, ибо знал Павадайн, что сердце рождает мечты, способные бросить нас за ускользающим светом, в погоню за невозможным. Вернувшись с невестой к людям под родные тростниковые крыши, Хума отказывался от тайны копья и оставлял мир во власти драконов. Взяв же копье, избавит он мир от насилия и смерти и потеряет любовь. Тяжкий выбор. И вспомнилось Хуме, как его баюкало чаще навевая мысли о вечном, как солнце ограждало его от беды. А теперь чёрная луна кружила в небе над Кринном, высасывая жизнь из рощ и из горы, из покинутых деревень. Выбор его был подобен жarкой боли в ладони, что мерещится человеку, лишённому руки, и она пришла к нему в ореоле сияющих слёз. И он увидел во сне, как рушится и воскресает мир, отражённый в гранях копья. В её прощании были гибель и возрождение, и напряжение сердца разорвало круг горизонта. Хума принял копье и продолжилась история мира. Бледный жар метнул его занесённая двань Три луны и солнце вместе выплыли в небо, ожидая чудес. Хума устремился на запад к башне Верховного Жреца, и Серебряная Драконица мчала его на крыльях. Плыла под ними обугленная земля, где лишь мертвые шептали имя драконов, а люди в башне, окруженные крылатым врагом, криками умирающих и ревом хищного ветра, ждали последнего мига тишины, когда изменяют потрясенные чувства, и разум погружается в черноту. Но далекий рок Хумы отразился эхом от бастионов, И соловьицы подняли взгляды к пределам восточного неба, и даже драконы взвелись повыше, предчувствуя какую-то ужасную перемену. И в шуме их крыл и сердце пустоты в плаще мрака, мать ночи слетела на землю в солнечный свет, и небо рассыпалось тьмою и серебром. Лежал на земле Хума, и рядом с ним женщина, изорвалось её серебро и трепет весны, ушёл из зелени глаз, но имя своё успела она прошептать, когда владыча тьмы зависла в небе над Хумой. Видели люди, смотревшие из бастионов, как тени играли на крыльях матери ночи, лишённых цвета, камышовая крыша у уголок лесной чащи и серебро, облитое кровью, и тьма непроглядная до того, что гвозду чудиво сияния ни воздуха не было в ней, ни тени, ни света, и хум ударил копьём, в последний раз ударил копьём прямо в чудовищную пустоту и соскользнул в сладостное забвение смерти, в сияние вечного света Так копьем, помноженным на узы братства, готовых идти вперед до последнего вздоха, изгнал он драконов обратно в ничто, в никуда. Тишина разлилась над страной, поющая тишина. Земля дышала свободой, земля сияющих красок, овеянная светлыми ветрами. А рыцари упокоили хуму и с ним копье, в той самой рощице на ладонях горы. Когда же туда пришли поклониться паломники, то узрели, что копье и броня, и сам победитель драконов сокрылись от людских глаз. Но в полнолуние, когда двойной свет алый и серебряный лун обливает хребты, в небе вновь бродят женщины и мужчины, мерцающие серебром и сталью, сталью и серебром над тростниковыми крышами, над кормилицами деревнями. Конец книги. Запись произведена в сентябре-октябре 2011 года.